Глава 153 Молоко энд шампанское 1945 год. До блеска начищенные черные ботинки выглядывают из-под острых стрелок брюк, тоже черных. Солнце тонет в покрывали. Это дедушкины ботинки? Нет, это того с волосами. Премьер-министра, сказала бабушка, Его дедушка сюда направил, чтобы он нами правил. Я в белом платье с широкой юбкой в мелкий желто-зеленый цветочек брожу между пингвинов, которые стоят группами потроя в бесостадерской гостиной на вечернем солнце, чокаются и смеются. Хвосты у них черные, а грудки белые. Исландские послевоенные мужчины. Рядом с некоторыми стоят их жены с высокими прическами, в перчатках, в длинных платьях, у многих из которых есть шлейф. Лица женщин покрыты белой пудрой, губы и глаза как следует накрашены. Похоже, они подражают мраморным статуям. Они все молчат, ни у одной губы не пошевелятся, ни для того, чтобы произнести слово, ни для того, чтобы улыбнуться. И все же есть одно исключение. У окна стоит знаменитая Лоне-банк в простом черном платье с высокой прической, с высокими скулами, крупная и пригожая, с улыбкой до ушей а Нарьяна головой окружившим ее поклонникам. «Нет в Лондоне», — слышу я ее фразу, она говорит по-исландски. «Да, всю войну, никуда выехать было невозможно». Выговор у нее одновременно отточенный и грубый. Дворецкий Эггерц звенит бокалами и открывает двери в столовую. Бабушка и дедушка, президент и супруга президента Исландии, приветствуют гостей в дверях. Летнее солнце из длинных до пят Окон блестит на дедушкиных очках. За спиной у них длинный стол со старым добрым фарфором и вертикально стоящими салфетками, накрытый на 30 персон. На каждой тарелке поджидает маленькая карточка с каллиграфически написанным именем. Фрёкин Херберг Марья Бьёрнсен, член семьи. Обнаруживаю я между двумя мужскими именами возле дальнего конца стола, того, который ближе к кухне. Возле тарелки стоит стакан молока, единственный на этом столе. По левую руку появляется рослый длиннолицый человек. Он здоровается, ласково улыбаясь, и становится позади своего стула. Я неправильно прочитываю имя на его тарелке. «Господин Йохан Счастливсон, предприниматель». Его супруга, рыжая, веснущатая, кинозвездоподобная, стоит напротив него с алыми губами и меховым буа на плечах и кивает головой. А напротив меня — лысеющий мужчина, полноватый, один из тех радостных хуторян, ряды которых в Исландии, кажется, никогда не поредеют, и которых всех как одного зовут Гвюдмунд. Он раскраснелся, ворот рубашки душит его, тело напряглось, грудная клетка выпечена, словно он много десятилетий назад хотел рыгнуть, но воздух застрял в его внутренностях на все эти годы. Справа от него покачивает головой бледная женщина, у которой в роду явно были одни деревенские вязаные кофты. Ее сидеющий супруг с ртом ящиком потом встает справа от меня. Господин Пьетер Кнутцен, глава министерства. Едва дедушка с бабушкой садятся у середины стола, все тоже устраиваются на своих местах и начинают гомонить. Но умолкают, как только поднимается премьер-министр. «Для нас большая честь присутствовать сегодня в бесостадере. Президент и его супруга доказали своей взаимной поддержкой и любовью во время речи я рассматриваю веснущую кинозвезду напротив». Тело у нее удивительно чистое, полное, белое. Жирок чуть-чуть подрагивает, выдаваясь из негнущегося декольтированного платья. Лицо лучится здоровьем и благополучием. Я прежде не видела таких женщин. Почему-то на ум мне приходится слово «теплоцентраль», которое я выучила на прошлой неделе. Потом я окидываю взглядом стол. Серьезные лица во время речи глядят прямо перед собой. Немножко печальные — Как будто за этим обернутым в шелка моментом они прозревают пожар судьбы малого народа. Певицы нигде не видно, но соборный пастор тут, тот самый со странным голосом. Бабушка сидит за пять тарелок от меня и часто смаргивает во время слов оратора, который стоит рядом с ней и говорит речь без бумажки с большим достоинством, заложив большой палец за бурт жилетки, напоминая при этом бодрого альпиниста который только что проснулся и стоит возле горного убежища, продев пальцы под лямки рюкзака на спине. Из его головы вертикально поднимается белоснежный столб волос, и это наводит на мысль, что такие люди — либо гении, либо сумасшедшие. Мы, исландцы, питаем глубокое уважение к президентскому посту, ибо это — наше самое высокое звание. Дедушка страдальчески морщится во время этого панигирика. По окончании речи экономка Элин, щекая кобылятница Саульфтанеса, вместе с тремя товарками врывается в столовую с холодной закуской, копченая форель из озера Миватн на северо плоской лепешке. Я все еще не привыкла есть ножом и вилкой, беру весь кусок руками, откусываю и запиваю большим глотком молока. Веснущая отводит глаза и улыбается с улыбкой. Все вновь начинают гомонить, а господин Счастливсон спрашивает через мою голову. «Петер, вам еще приходили какие-нибудь известия от Доусона?" Я поворачиваюсь к главе министерства, отпиваю еще один глоток молока и смотрю, как ответ выплывает из его рта ящика. «Да, приходили. Все это выглядит великолепно». Я чувствую, как в жилах у моего соседа начинает бурлить кровь, а его вторая половинка улыбается, обнажая зубы. И она берет слово, держа на вилке лепешку. «О, господин Кнутсен, позвольте пригласить вас и вашу супругу к нам на дачу на Полятинга, пока лето не приблизилось к концу. Наш дом всегда открыт для вас». Фру Кнуцен вытягивает вперед подбородок и кивает своей маленькой головкой с мягкой молчаливой улыбкой. Тут в разговор вступает Гвюдмунд напротив меня. «Да, ведь вы ходатайствовали о разрешении на импорт». «Да, на американские автомобили, Шевроле», — радостно отвечает Фру Счастливсон. «И не только Шевроле, еще Крайслер и Форд», — поясняет Гер Счастливсон. «Вскоре мы сможем всерьез заняться импортом американских автомобилей». «Подумать только», — поддакивает супруга. «Да, нашу страну сейчас просто не узнать», — качая головой, замечает Фрукнуцин с североисландским выговором. «Кто бы мог подумать, что война принесет нашей экономике такое процветание!» «Да, эта война была на редкость удачной», — говорит лысеющий хуторянин, поднимая бокал. «Выпьем же за нее, за войну!» Кнутсины и счастливцыны легко смеются этой шутке которая на самом деле не шутка, и поднимают бокалы. Я замечаю, что мой бокал по недосмотру тоже наполнили. Не подумав, хватаю его, чокаюсь с ними и делаю слишком большой глоток. Игристых напитков я не пробовала с тех самых пор, как фрёкин Дания в начале войны угостила меня Кока-Колой, и хмель за несколько секунд вызвал у меня головную боль. «Жаль, что война так быстро закончилась, а то мы еще больше бы выгадали». Добавляет Гвюдмунд и получает в награду за эту фразу весьма вежливый смех. Веснущатая дама отставляет бокал, недоверчиво смотрит на него и спрашивает. «Как называется это вино? Оно отличается от известных нам вин, не правда ли?» Супруга главы министерства надувает губы, откидывается на стуле, а потом произносит тонкими морщинками вокруг рта и носа. «Это шампанское!» С молоком она явно не сочетается. Вносят основное блюдо, щедро политое соусами, бараний окорок с высокогорья с картофелем из своего огорода, а к ним варенье из ревеня и красная капуста. Взрослым наливают красного вина. У меня нет аппетита. Я думаю о папе, который кукует в одиночестве на верхнем этаже, закрытой в комнате, словно уродец в клетке. А здесь скрипит шелк, звенит серебро. Старушка расспрашивает, где можно достать «найлон стокингс» — нейлоновые колготки, английский. А веснушка отвечает, что, мол, мой Йохан знает только одного человека на базе. Имеется в виду американская натовская база близ Кепловика, много десятилетий являвшаяся проводником американского влияния в Исландии. Об истории этой военной базы Гера немного рассказывала в главе 131. «А я вдруг вспоминаю ту женщину-ногтегрызку на лестнице в Берлине. Я неожиданно отпиваю второй глоток шампанского и чувствую подступающую тошноту. Но тут бабушка поднимается, кладет на стол большую белую салфетку и произносит несколько слов по-исландски. «Благодарю всех, кто собрался здесь в этот вечер». Эта еда пришла к нам издалека, и много рук потрудилось, чтобы она вышла хорошо. «Ософови!» А потом у нас будет датский скир на десерт. Старуха сопровождает последнюю фразу легкой улыбкой, ответом ей служит добродушный смех гостей. Она бодро прибавляет: И непременно дайте знать девушкам, если заходите еще. Там в хаме. Впереди, здесь на кухне смесь датского с исландским. «Есть добавка!» «Нет, уже закончилась. подает голос Элин, стоящая посреди комнаты с серебряным подносом у бедра. Кто-то издает короткий смешок, а хуторянин напротив меня разражается с приступом кашля, и лицо у него краснеет еще больше, становится почти фиолетовым, белки глаз пучатся, и он просовывает два пальца за ворот рубашки. «Так фоды, Ила!» «Спасибо тебе, Элла». Одними глазами отвечает бабушка и еще некоторое время продолжает нахваливать банкет, а затем резко замолкает, наклоняется к дедушке и шепчет ему что-то на ухо, а потом садится. Президент вскакивает с места так быстро, что гости не успевают похлопать словам президентской супруги. «Сегодня он за конференция, но совершенно не подготовился». «Честь имею, честь имею представить эту вел великолепную певицу и нашу замечательную Лоне Маргрете Банк, которая исполнит для нас две песни». Двери открываются, и Лоне торжественно входит в столовую. Платье у нее, как и раньше, черное, а в волосах уже заметен первый снег. Пианист Ройтер входит за ней торопливым шагом и откидывает фалды фрака, садясь за рояль, стоящий в дальнем конце столовой. Этот рояль совсем недавно перевезли в президентскую резиденцию, и вокруг него разыгралась такая суета, что бабушке стало не по себе. Но нам без состадере нужен рояль! услышала я дедушкину реплику. Но, скольхе ва концерт хве афн? Вот как! У нас каждый вечер будет концерт, датский. В честь окончания войны первая песня на Идише: Дусольстнитгейн. «Не уходи, идешь». Публика слушает с почтительной улыбкой. «Я вижу, что бабушка держит пустой бокал за ножку и, слушая, не сводит с него глаз, а дедушка смотрит на пение». Последняя песня исландская «Детки играют», совсем как в тот памятный вечер в Скагине «Много бед тому назад». Певица низко кланяется под бурные аплодисменты и, улыбаясь, удаляется. Я вижу, как раскрасневшийся от аплодисментов дедушка смотрит на бабушку, а у той, напротив, в лице некровинки. Дама в боевой раскраске, сидящая за главой министерства, спрашивает соседей, «А на каком это было языке? Первая песня?» «Это идешь еврейский язык», — отвечает ей господин Кнутсен. Муж дамы с мешками под глазами и вторым подбородком произносит. «Да?» «А почему она тогда сказала, что это в честь окончания войны?» Глава министерства пытается объяснить ему, но предприниматель, сидящий рядом со мной, вынимает инкрустированный серебром портсигар и предлагает соседям белоснежные лаки-страйк. Я провожаю их жадными глазами, а берет их только его жена. Он зажигает сигарету сперва ей, потом себе, а толстяк напротив меня поднимает бокал с красным вином и начинает новую дискуссию. Интересно, где старик раздобыл все это вино? Конечно же, делал запасы во времена автономии. Да, разумеется, это урожай 39 девятого 40 -го. ведь мне сказали, что это французское вино. А на время войны производство вина остановилось? До этого не дошло, но экспорт из Европы был практически равен нулю. Неужели континент действительно так сильно пострадал во время войны? Их слова сливаются с блестящим шелком и шифоном, пламенем свечей, длинными перчатками, пением и звоном посуды, табачным дымом и расторопной прислугой, картинами в золоченных рамах, шампанским с молоком в желудке. Меня сильно мутит. Вдруг предприниматель поворачивается ко мне и спрашивает дымящимся голосом. «А вы, милая дама, где были во время войны?» «Я?» «Я... мы... в Дании и в Германии...» «Да, правда?» — спрашивает его жена. «Да», — говорю я, уставившись на красную полосу, оставшуюся от ее губ на желтом фильтре. Каким-то непостижимым образом он вызывает у меня отвращение. «И как? Как там война?» И тут я извергаюсь, как гейсер. Из меня выходит все в один присест, одна непрерывная струя рвоты. Она обрушивается на стол, опрокидывает пустые стаканы и почти достигает столового прибора кинозвезды. Одна крошечная капля подступает к ее почти пустой тарелке. Тридцать голов замолкают и поворачиваются ко мне. Но последнее, что я вижу, — светло-коричневая блевотина, окружившая бокал шампанского, который вздымается из нее на своей хрустальной ножке, словно бесстрашная статуя. С его дна без конца поднимаются пузырьки, словно воздушные шарики на уличном празднике. Я смотрю на этот праздник, словно птица, парящая в небе. С высоты он кажется таким ничтожным.